Хоррор-стори. «Это вы, что ли, пациентка?» Удивилась пожилая врач-скорой. Я кивнула, поправляя аккуратно уложенные об тупору изумрудно-зеленые волосы. Прихлопнула накрашенными ресницами. С работы же вернулась. Зачем марафет смывать? И как истинная ломовая лошадь вытолкала за дверь боул с вещами. «А диагноз точно правильно поставили? Мы ведь за вами, это, реанимацию? С носилками?» «Что это ты без температуры приперлась?» Дружелюбно поприветствовал меня доктор в приемном покое. Явно не от хорошей жизни, — парировала я. И достала направление на экстренную госпитализацию в жанре хоррор, которое мне по блату выписала напарница. Вместе с результатом УЗИ, достойным самого Стивена Кинга. Можно подумать, я сама была рада. У меня внезапно сорвался не только отпуск, но и поездка в Нижний, которую я планировала аж полгода. Долгожданная встреча с подругой и крутой очный курс по неотложным состояниям в аллергологии. На базе ПИМУ. Абсцессы почки? Пианифроз? паранефрит. Ишь, напридумывали, — буркнул доктор, нахмурившись. Не бывает этого всего без температуры. А ты тут живая, даже спокойно ходишь и язвишь. У меня позавчера была температура. Но сегодня-то нет. Но направление на клинический минимум, УЗИ КТ-почек, он все же выдал. На проверку хоррор таки хоррором оказался. Пять часов приемники показались сущим адом. Хотелось съесть и пить, а еще приложить куда-нибудь кружащуюся голову. И желательно не на плечо трясущегося на другом конце кушетки бомжика. Обойдя десяток кабинетов и раз пятнадцать заглянув в квадратные глаза, коллег из МРЦКБ, слушая, как я себя запустила, я таки обосновалась к четырем часам дня в урологическом отделении. Баул тащить уже не получалось, но слава святым медсестрам помогли и сопроводили до самой палаты. Стакан воды из-под крана и больничная картошка с рыбной запеканкой, а после пятичасовой тусовки в приемнике, показались самыми вкусными на свете. К вечеру меня заботливо откапали целебным цифтриаксоном, и я начала осуществлять свою давнюю участково-терапевтическую мечту – отоспаться в тишине и покое. Как говорится, не было бы счастья. Мешал только воздушный шарик под левым ребром. Лечащий врач, молодой амбициозный кандидат наук, сразу мне понравился. Он оперативно принес в палату мобильный аппарат УЗИ и долго рассматривал мою почку. Вернее, то, что от нее осталось. «Возьмем вас завтра на экстренную», — сообщил он. Но на утреннем обходе заведующий отделением выбрал другую тактику. «Лучше сначала почку отмыть, а то будет, как у той женщины». «Как у той женщины?» «Я не знала. Но мне так от чего-то очень не хотелось». Так начался мой личный трагикомедийный сериал «Почка» со мной в главной роли. И моя обратимая мутация то ли в Кицуне, то ли в чужого.